взрыватель был уже вечер но дома не оказалось с ней матери не игошина зато встретила инки маргарита леонтьевна встал на пороге ангелы небесные что с тобой что буркнул инки не любил он вмешательств Егошинской сестры в свои личные дела что с твоими брюками ничего сам постираю он высел в жестяном корыте развесил на перилах шаткого балкона лег на свою койку «Алька, кис-кис!» Альмиранте был дома и назов друга. Хозяином он Инки не считал, как и все настоящие коты, он сам был себе хозяин. «Иди, сюда бродяга!» Алька устроился на Инкиной груди. Он был уж почти взрослый кот, увесистый. Потерся мордой об Инкину майку, заурчал. «Вот такая у нас жизнь», — сказал ему Инки. Алька считал, что жизнь совсем даже неплохая. В миске у порога лежала свежая рыбешка с базара. Форточка для прогулок была открыта. Инки чесал его за ухом, а часы отмеряли привычный гитм. «Да, геттиц! Да, геттиц!» Инки глянул вверх. На леске никого не было. «Шастуя догадета», — подумал он про Симу и Жельку, — Впрочем, без досады, у них у двоих было, наверное, полно всяких своих забот, и не всегда хватало времени для Инки. Появлялись только в какие-то особые моменты. Но сейчас был тоже особый момент. Но не такой, когда могли что-то посоветовать два маленьких кантаходца, все решать мог только сам Инки. А что решать? Господи! Но что он мог решить, что сделал в этой сумятице событий, вопросов и тревог, навалившихся на него будто каменный олзень? Недавно еще казалось, что все просто. Страшно, но просто. гвидон все решил и был прав своей беспощадной правотой. А Инки был друг Гведона и должен был ему помочь. В этом тоже была суровая правильность и безвыходность. А если безвыходность, то куда денешься? осталось только ждать, когда все закончится. Но Инки не мог просто ждать. Не мог убедить себя, что ничего от него не зависит. Он же был не в стороне. Он внутри событий, как шестеренка в устройстве ходиков. Там от любого колесика, даже самого маленького, зависит работа механизма, движение времени. «Даги-тиц! Даги-тиц!» — стучали ходики. И в этом нынешнем их стуке чудилась Инки непривычная напряженность. Натужность какая-то. Неохота двигать секунды минуты, потому что они двигались к смерти. инки ни капельки не было жаль молочного. Крохотную муху да гетейца он тогда осенью жалел до слез. А этого большого упитанного гада не чуточки, хотя тут и был человеком, или человек он не был. Но инки не хотел случая смерти вообще никакого, тем более такого, с которым... как-то связан. Да нет же, он не боялся за себя. Вообще больше думал не о себе, а о Гвидо, не вернее, и о себе и о нем. как они будут после этого. А сделать ничего было нельзя. Гвидон не откажется от того, что задумал, хоть бейся головой о бетон. Да и не станет тыньки выпрашивать. Не посмеет. Знаешь, никак? Даги так. Знаешь, как? — сказали часы. — Тогда я стану предателем. — Даги, стань. А если не сделаешь этого, станешь тоже. В этой мысли было хоть какое-то оправдание. Инки спиной локтями толкнул себя с постели. Алька обиженно скачал на пол. — Да, гвидон собирался сделать то, что задумал. — Своё! Инки помогал ему, потому что был его друг. А Инки должен был сделать своё. — Потому что... — Потому что... — Тоже. — уж двенадцатый час ночи. июньской светлые ночи, когда солнце прячет за горизонт совсем недалеко. Небо оставалось вечерним, над крышами мягко светился желтый закат. Маргарита Леонтьевна давно ушла к себе, оставив на плите приготовленный для троих ужин. Матери Егошина еще не было дома. — Ну и хорошо. Не будет кешинг ты куда так поздно. Бриджи на балконе еще не высохли, были жесткими, как оцаревший брезент. Инки натянул, что попало под руку, трикотажные шортики с заплатой, в которых играл Оську, и пятнистую зеленую футболку, в самый раз для маскировки. Сердце стукало в ритме маятника. Сильно, однако без страха, хотя он решил. Прихожей Инки сунул ноги в просторные кроссовки, сказал честь плечо Альки. «Не вздумай опять шастать среди ночи». и захлопнул за собой дверь. Лисья гора чернела на закате своим щетинистым хребтом, над ней дрожала звездочка. а тонкого месяца не было. Стояла та пора, когда в небе появляется разбухшая луна. Инки глянул назад. Луна была, но бледная и неуверенная, уже нависела среди темных, собравшихся на юго-востоке туч, которые вполне могли быть стать грозовыми. А наплевать Инки вышел на земляной вал. Пусто было вокруг и тихо, только издалека от центра доносились ритмы и галдеж. Это тусовалась на дискотеке школьно выпускная молодёжь. Наверное, отмечали очередной сданный экзамен. Башенки, флюгера и узорные решётки на крышах земляного вала, сказали с сажей. Среди них Инки заметил... Черного котенка на кирпичной трубе повыше узорчатого дымника. Раньше его не было. Видимо, хозяин домика укрепил там эту жестяную фигурку недавно. Котенок показал сынки хорошие приметы. Вот привет Атальке. Вал кончился. Потянулись через ванчай тропинки, потом поросшие кашкой, подорожником усыпанные древесным мусором лужайки. И вот он, край болота. Как раз то место, с которого днем они с Гведоном начали свой путь через осоку и чавкующую жижу. Инки помнил этот путь так, будто прошел им только что. Он подобрал в траве метровую сучковатую палку, оставил в подорожниках кроссовки, ступил в теплую болотную сырость. В ней прогнулись под ступнями набухшие, притопленные доски. Пробежали по ногам цепочки пузырьков, чавкнуло. сильнее чем прежде запахла сок и еще какой-то приторной душной травой тревожно прокричали лягушки ну и фиг с вами сказал инки земноводных творен не боялся не то что полянка Мысль о полянке вильнула скрутилась с тревожной пружинкой задрожала но в чем причина инки уяснить не сумел провалился выше колен шоптом заругался стало легче выбрался опять на затопленный деревянный тротуар оглянулся, далеко ли ушел от берега. Оказалось, что далеко. Решетки и фигурки над крышами земляного вала оказались игрушечными. А луна, сделаясь очень большой, стала ярче, в тесноте черных туч напоминала громадное яблоко в пасе чудовища. Инки решил, что на эту картину лучше не смотреть, и стал смотреть вперед на звездочку в отблесках заката. Она была левее сухой березы на островке. Доски кончились, ноги опять стали увязать выше колен. Хорошо, что палка была, помогала сохранять равновесие. Лягушки начали рать весело, равномерно. Может, хотели подбодрить мальчишку? А чего его подбодр, подбодр успокаивать? Он и так не боялся. Почти. Но страшновато было, что вдруг шагнешь не туда, и был их навеки в трясинную глубину. Ходили и слышали, что когда-то случалось такой Но же помнит дорогу. Вон сухая береза точно впереди, и на всё ближе, ближе, а ночное болото вовсе не страшное, интересное даже. Каких чудовищ, водяных леших, только светятся в сумерках, как слабые свечки, желтые мелкие цветы. У них тоже свой запах, как у кустистых соцветий в глиняных горшках на подоконниках Маргариты Леонтьевны. Страшно другое. То, что будет завтрак, да? Про все это узнает Гвидон. Ну да что бы ни было. А, у тебя свое, а у меня свое. А теперь пока главное перейти болото. Вот островок с березой. Инки отдышался, погладил сухой березый ствол, как живое существо. Лазонями стер с ног жидкую грязь. Опять нудно болели порезы. Инки вдруг представила Смарьяна. Сосед, ты знаешь, сколько миллионов микробов сейчас попало в тебя? Ой, где у меня аптечка? Инки даже смеялся, так отчетливо это увиделось, и двинулся дальше. И скоро выбрался на сушу, к дороге, без остановки отыскал место, где был спрятан снаряд. Он сел там на корточки отдышался, сказал себе, что все делает справедливо, дотянулся до прикрывавших тайник лопухов и стеблей, отбросил, сразу нащупал круглую ржавую поверхность, повел пальцами, дотронулся до похожего на банку с сгущенкой взрывателями. Так лежит, что не повернешь. Пришлось напружинить все мускулы и загнуться, потянуть снаряд на себя. Все это Инки делал в темноте и взрывателя не различал, но ощущал пальцами очень хорошо. Теперь банк оказался без опоры. Торчала перед оконечностью снаряда, вот сама просила, вывинчивай. Инки повернул взрыватель. Вот хорошо, тот верится плавно, без натуги. Видимо, Гведонка доделал эту штуку, тщательно подгонял резьбу. Но как долго вывинчивается! Еще, еще, да сколько же можно! Ох, ну, наконец-то! Взрыватель тяжело осел в Инки ладонь. Видимо, корпус его и правда был сделан из консервной банки. От него пахло белой жестью. Инки большим пальцем нащипал вмятинку, такую будто на обычной посудинке со сгущенным молоком. А ведь на самом деле инги решил не думать, что на самом деле, но думалось и о смертельной начинке, о том, как старательно готовил Гведон свою справедливую месть, в том-то и дело, что справедливую, а он, Инки, все разрушает теперь, какой он имеет право. «А ты какое имеешь право?» — сказал он Гведон. «Мстил бы сам, а зачем втянул меня?» Я один раз сказал людям, чтобы вы все сдохли, и не поправьте от обиды, и то, сколько было несчастья. Муха померла, да, — усмехнулся в темноте Гвидон. Не только муха, много чего, вот и Борис погиб. За полгода до того случая. Этот ответ не обескуражил Инке. Он понимал или не понимал, но чувствовал, что в многослойном переплетении пространств и времен все может быть перепутанным. События, что были потом, порой опережают те, которые, казалось бы, случились раньше. Ведь и часы-ходики он, по правде, отскал в давние-давние века, когда еще и не был мальчиком Инки из поселка Столбы. — Инки, винти обратно, — просил Гвидон. Чуть не слезами. Инки стало жалью. Но вот потому-то, что жаль, Инки ответил со злостью. — Не за чем было тащить меня с собой. Я тебе не игрушка. И вспомнилось тут же. «Меня можно сломать, но играть на мне нельзя!» Инки вскочил, размахнулся изо всех сил и зашвырнул взрыватель в болот. «В том, что его, Инки, можно сломать, — он убедился в ту же секунду. Оранжевый кусок огня вырос над болотом, тяжело ухнуло, толчок воздуха опрокинул Инки на спину, он сел, раскинув ноги. Так он сидел, упираясь за спиной ладонями». Сперва ни о чем не думал, потом подумал, надо быстро-быстро убираться отсюда, пока никто не прибежал, хотя кто прибежит в пустынное болотистое место в ответ на случайную вспышку и не такой уж громкий хлопок. Затем пришел запоздалый страх, липкий, как черные джунгли, с которыми я не раз воевал Инки. И до этой минуты Инки ничего не думал об опасности взрыва. Днём он сразу и крепко поверил гвидону что снаряд без взрывателя не опасен, а взрыватель может сработать лишь от нажатия кнопки на телефоне. И когда вывинчивал, не вздрагивал ни чуточки, только досадовал, что так долго, ага оказывается, оказывается, от одного толчка, или о камень там банка ударилась, или о корягу. Значит, вот что таскал гвидон в своём кармане днём. Значит, вот с чем возился столько времени, мог ведь зацепиться». за любой косяк, ударить в велосипедную рам Инки тоже мог тряхнуть эту штуку неосторожно, когда выкручивал. Впрочем, последняя мысль была почему-то не очень страшной, но он тут же снова разозлился на Гведона. Игрушечки! Потом он подумал, надо возвращаться. А вставать не хотелось. Каждый мускул, каждая жилка ныли от усталости. Откуда она взялась-то? Путь через болото был, конечно, непрост, но не такой уж он и изнурительный, всего-то с полкилометра. Инки подобрал палку и вступил в болото. Чавк, чавк. Луна теперь висела впереди, но была или видна среди сдвинувшихся туч. И не вся луна, а кусочек. Стало гораздо темнее. В тучах проскользнула лиловая жилка-молния. Инки стал ждать, когда долетит гром, но дождался. шел он машинально даже не боялся оступиться или свернуть не туда словно-то тянул его за нитку может си и желька протянули леску когда инки миновал островок с бееой пришла запоздалая мысль а зачем ему приспичило перед через болото не проще ли было пойти не близким но совсем нетрудным и сухим путем в обход через макаревский хутор 5 к мы туда 5 обратно за два часа управился долго зато без риска и приключений Но теперь с середины болота возвращаться не имело смысла. И что-то вдруг подсказало Инке, будто окружной путь был бы не тем путем, а здесь все опасности среди трясины и режущих трав как бы оправдывали инки, перед Гведоном перед собой. Может, не совсем оправдывали, но стало все-таки легче. Когда оставалось до берега около сотни шагов... И когда уже отчетливо виднелись при вспышках подступающей грозы флюгера и башенки земляного вала, Инки подкроулила беда. В общем-то, такая беда могла случиться на этом пути сто раз, но случилось только теперь. Нога соскользнула с подводы доски и угодила в крепкий, будто чья челюсть зажим. Наверное, это была развилка затопленной коряги. Инки сперва не испугался, дернул ногу. Челюсть, хотя и без зубов, но твердая, как драконьи десны, держал его за щиколотку неумолимо. Инки дернул снова, больно. Нагнулся, погрузил по плечи руки, нащипал толстенные отростки коряги, не раздвинуть, не обломить. Он выпрямился, пошатнулся, потерял равновесие, с густым всплеском сел. Жидкая трясина была ему теперь до подмышек. Теплые, пузырящиеся, пахнущие именно трясином. Хорошо что нога не заломилась. Колено было круто согнуто и торчало над жижей. Щиколотка по-прежнему прочно сидела в пасе дракона. А Инки сидел на сданувшей доске. Это был даже удобно, если бы не болотная вонь и не боль в ноге. Утонуть он не боялся. Разве только если совсем потеряет силы и свалится навзничь в болото головой. точнее скоро. Однако сколько же придется так сидеть? До утра... пока кто-нибудь из жителей земляного вала не появится на берегу. А нафиг он здесь появится даже утром? Кричать! Но кто его услышит сейчас? И к тому же стыд был сильнее страха и боли, по крайней мере, пока. Вспышки делались чаще, уже крепко погромыхивало. Уполния несколько увесистых капель. Вспыхнуло опять на раз. Оранжево, как там от взрывателей. Тогда инки почудилась на берегу чья-то фигура. инки пересилила себя и все-таки крикнул «Эй!» Опять полыхнул уже белым светом. инки увидел, что человек идет к нему. Это был мужчина. Он шагал, раздвигая ногами грязь, воду и траву. Рогос громко шелестел по его штанам. Ближе, ближе он остановился над инки И тогда инки понял, что это Егошин. Егошин вроде бы не удивился, — сказал с вот святатый роста. — Ты чего здесь? — Застрял, — сказал Инке, глядя на Егошинский силуэт. — Шел и застрял, вот, кажется, там коряга. Егошин с размаху нагнулся, опустил болото руки в длинных рукавах форменной рубахи. Инке ощутил, как ладони Егошина взялись за развилку. «Ну — Ну-ка! — крякнул Егошин. мускул у него были не то что у Инки. Драконья челюсть упрямилась лишь несколько секунд. Инки выдернул ногу. — Встать можешь? — Могу, — буркнул Инки, лишь бы не зареветь. И встал. Ой, что вывихнул. Но не было вывиха. И даже боли не было. И ухнул Инки просто от измученности. пошатнулся Егошин легко вскинул его на руки. — Пусти, я сам найду. Сиди уж. — Доходился. Егошин понялся в оксуши. — Как ты здесь оказался-то? Он говорил несердито, держал Инки мягко, даже покачивал слегка. Инки почуял, что очень не хочется ему снова оказаться на ногах шагать самому. Егошин повторил вопрос. «Чего тебя сюда занесло?» К пришло спасительное объяснение. «Альку искал. Он часто убегает в камыши. Я думал, что и сейчас. Вы с Алькой два сапога. Хотя он дрыхнет на твоей кровати сейчас, а то увяз тут». Прорастал бы здесь, как болотная лилии до утра, и спья, не догадался. — А как ты догадался? Вопрос, кажется, смутил Егошина. — Интуиция, значит. — Кое-что знаю про тебя. Не первый день вместе живем. Прикинул в голове, где у тебя самые любимые места для прогулок. Вот и стал их обходить, когда увидел, что тебя дома нет. Хотел к твоим дружкам зайти, да не решил среди ночи -то. Инки вдруг задремал у Егоша на руках и очнулся только перед кольцом. — Приехали. — Ступать можешь? Инки подоптался, бодро сказал, что может. — Ну, пошли. прихожий прихожей Егошин включил свет, оглядел Инки от босых ступней до макушки, выдвинул его в клетушку в ванную, зажег лампочку и стал здесь рядом. Потом взял Инки за бока, поставил ванну под дырчатую тарелку душа. — Отмывайся, пока не стал головастиком. Главным взмахом он освободил Инки от пятнистой футболки, взял за шортики. «Ты уйди, я сам». Даже матери Инки давно не позволял купать себя голышом. А тут посторонний дядька, хоть и знакомый, но чужой. Егоршин не спорил, прикрыл за собой дверь. Инки скинул все, пустил сверху тепловатые струйки, остатк с нагретой днем колонки. Дверь приоткрылась, просунулась рука Егошина с красной тряпицы. — Возьми, сухие трусики. Брось на пол, я подберу. Егошин опять послушался. Мокрый инка подобрал трусы, запер дверь на щеколду, снова полез под душ. С минуту повертелся под ним и почувствовал, что отчаянно хочешь спать. Полотенцем растер на себе несмытую полностью грязь, дотянул трусы и пошел к себе, ничком бухнулся на одеяло. Спавший там Альмирант и подвинулся, джелюбно муркнул. — Догнул Егошин. — Ты как, живой? Вроде... — Ам... Мама, она не дома. Задержалась в гостях, позвонила, что приедет под утро. — почему без тебя-то? — вздумал было спросить Инки. И стремительно уснул.